Мать в истерике. Мистер Блэкхард наверняка не собирался нас разоблачать. Но зачем трубить на весь мир, что он унюхал? «Признавайся, Тьяга», — строго произнесла мисс Уайт. «Где Рокет?» «Надеюсь, не в твоем чемодане, иначе он, наверное, уже задохнулся». «Нет-нет, я жив-здоров. Только крекеров объелся». Из моего рюкзака высунулась крошечная лапка и чем-то замахала. Наверное, клочком носового платка, который, должно быть, символизировал белый флаг. «Простите, я тайком забрался к нему в рюкзак. Тьяго заметил меня только в самолете». Очень благородно с его стороны. Но учителя ему явно не поверили. У мисс Уайт был такой вид, будто ее попытались поймать и поместить в дельфинарий. афарин смотрел на меня грозным взглядом, который обычно приберегал для нерадивых учеников. «Хорошо, что мы еще в аэропорту. Давайте посадим его в клетку для перевозки животных и отправим обратно, в школу», предложил рассерженный мистер Кристалл. Рокет испуганно пискнул. «Да ладно, Джек, пусть остается. Одним учеником больше, одним меньше. Невелика разница», — махнул рукой Бенджамин Блэкхард. И я невольно проникся к нему симпатией. «Места у нас в красном утесе хватает». «О да, пожалуйста, оставьте его», — стала упрашивать Сьерра и начала радостно пищать и визжать. Рокет высунул голову из рюкзака и топорща усы удивленно уставился на нее. «Я запихнул его обратно». «Не хватало нам еще охоты на крыс в аэропорту Сан-Франциско». «Ничего себе! Ты говоришь по-крысиному?» – поразился я. «Ну, не то чтобы говорю, я только начала его учить», – пожала плечами Сьерра. «Эния Сандрос, начальница службы безопасности совета, время от времени со мной занимается». «А что ты ему сказала?» – спросила Шари. «Да, просто пожелала проворных лап и много еды», – перевела Сьерра. «Рокет» – крутое имя, намного круче, чем Сьерра, что по-испански, кстати, означает «горы». Она укоризненно посмотрела на отца. — Что поделаешь, мы не могли тебя спросить, какое имя ты бы предпочла, — усмехнулся мистер Блэкхарт. — Придется тебе стать знаменитой, чтобы взять псевдоним. Он повернулся к моим учителям. — Ну, так как? Фарин, что скажешь? Отправить его обратно или оставить? Фарин Гарсия глубоко вдохнул и выдохнул, а потом улыбнулся лукавой улыбкой, которую я нечасто у него наблюдал. «Если у вас в школе есть какой-нибудь неисправный прибор, то пусть остается. Он наверняка сможет его починить». «У нас в школе полно неисправных приборов», — уверила его Сьерра. «Со вчерашнего дня даже роутер для Wi-Fi глючит». На том и порешили. Рокет завозился в моем рюкзаке, наверное, прыгал от радости. А мы с друзьями дали друг другу пять. Как здорово, что Сьерра вовсе не такая, как мы опасались. «Но наказание тебе не избежать», — сказал Рокету мистер Кристал. «В Красном Утесе будешь минимум час в день заниматься общественно полезным трудом. И на время обмена лишаешься десерта и других сладостей». «Даже эскимо на палочке?» — ужаснулся Рокет. «Особенно эскимо на палочке», — медовым голоском подтвердила мисс Уайт. «Но сигарет хоть можно?» — Рокет любит провоцировать учителей. Мистер Блэкхард подавил усмешку. В нашей школе курить запрещено. Ну так что, едем? Мы арендовали автобус, чтобы отвезти вас в школу. У мистера Кристалла зазвонил телефон. Миссис Ленокс, сказал он, взглянув на экран и ответил на звонок. Что значит, где ваша дочь? В Калифорнии, конечно. Мы только что приземлились. Хотя директор не включал громкую связь, крик из трубки был слышен и так. Но ведь вы подписали разрешение. Озадаченно нахмурился мистер Кристалл. Крик стал еще громче. «Как не подписали?» «Очень интересно». Наши учителя смерили Эллу взглядом, от которого бы завяли цветы. «Я сейчас же забронирую для вашей дочери обратный рейс». «Частный самолет?» «Что вы имеете в виду?» «А, у вашего друга есть частный самолет, и вы спросите его, не сможет ли он доставить Эллу обратно во Флориду». «Понял». «Хорошо. Буду ждать вашего звонка». Мистер Кристалл мрачно нажал отбой. «Элла, ты сама подделала подпись матери или кого-то попросила?» Любой на ее месте начал бы извиняться и просить проявить снисхождение. Но только не Элла. Она упрямо скрестила руки на груди. «Не скажу». Но я заметил, как тока украдкой покосился на Баби. Готов поспорить, что подпись подделал оборотень баракуда У него самый красивый почерк в классе, и рисует он почти так же хорошо, как я. Бенджамин Блэкхарт и его дочь с интересом и легким беспокойством прислушивались к разговору. О хорошем впечатлении можно забыть безбилетный пассажир, поддельное разрешение и психующая мать. О, Господи! — Если она решит, что вы взяли ее дочь в заложники, то может натравить на нас группу захвата, — сказал мистер Блэкхарт. Видимо, он в курсе, что от Ленокс можно ожидать чего угодно. Мисс Уайт кивнула. Но тогда она рискует, что Эллу могут ранить. По ее взгляду, я понял, чего она опасается, что Ленокс выместит злость на нашей школе. Надежно ли защищен голубой риф? Мы напряженно ждали, шепотом переговариваясь, пока у мистера Кристалла снова не зазвонил телефон. По его ответным репликам я понял, что частным самолетом можно будет воспользоваться только через два дня, поскольку друг и деловой партнер Ленокс сейчас находится в Европе, и поэтому она требует немедленно забронировать Элли обратный рейс, иначе она обвинит нас в похищении ребенка. «Зашибись!» — Фарин направился к стойке авиакомпании. «Суровые директорские будни, да?» — хмыкнул мистер блэкхард «Я об этом и не помышлял, когда увольнялся из больницы». «А, так вы врач?» — заинтересовалась мисс Уайт. «Он специализировался на быстром усыплении людей. Очень важная способность для учителя. Поддела отца Сьерра». «Анестезиолог, значит?» — кивнул Джаспер, и двадцать пар глаз удивленно уставились на него. «Мне это слово недавно в кроссворде попалось», — гордо улыбнулся он. «Очень пумно» похвалил его карак элла с несчастным видом молчала я и сочувствовала не только потому что ей вероятно сейчас придется снова пересечь весь континент лидия леноккс кошмарная мать и скоро элли предстоит круглые сутки терпеть ее и не менее кошмарного частного учителя как выяснилось обратных билетов в майами на сегодня уже не осталось даже на рейсы с четырьмя пересадками но мне удалось купить элли билет на вторник сообщил мистер гарсия Не мог бы кто-нибудь из вашей школы отвезти ее завтра в аэропорт, Бен? Директор «Красного утеса» заверил его, что это не проблема, и мы, наконец, отправились в путь.